Двадцать первое. «Петр Великой на коне», памятник на площади инженерного замка в Петербурге, работа Растрелли отца, 1743 год. Двадцать второе. «Петр Великой на коне», памятник на Сенатской площади в Петербурге, работы Фальконета. Голову лепила женская рука Марии Колло.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 И где опустишь ты копыта, Пушкин, медный всадник? Растрелли сын. Пять построек в стиле барокко. 23. -е. Андреевский собор в Киеве, 1747-67 годы, в один купол с четырьмя тонкими стрельчатыми башенками, воздушной и легкой. 24. -е. Дворец в Петергофе начат строением еще при Петре Великом в 1709 году. С 1716 года постройкой руководил французский архитектор Леблон 1679-1719 годы жизни. При императрице Елизавете дворец совершенно перестроен Растрелли сыном 1747-й. Оставлена лишь центральная часть работы Леблона, и с этих пор со своим садом и фонтанами дворец получил одинаковое назначение и принял тот же характер, что Версаль под Парижем, Потсдам под Берлином, Шенбрун под Веной, Аронхуэс в окрестностях Мадрида или дворец Казерта, около Неаполя. Здесь жили земные боги, отгородившись от обыденной действительности у дела простых смертных. Посреди бассейнов бьет высокой полной серебряной струей неустанный Самсон, символ торжества России над северными державами. Бенуа. 25-е. «Собор Смольного монастыря в Петербурге» 1748-55 годы. Это не только лучшая жемчужина в творчестве Растрелли, это и наиболее русское из его произведений. Нельзя не почувствовать, что здесь... Русским духом пахнет, что человек, в голове которого родилась эта архитектурная сказка, бывал и в Ростове, и у Троицы Сергия, и русские городки-лубки, монастыри-сказки произвели на него глубокое впечатление. Самой видной и главной части композиции, колокольни, ему построить не удалось, так как это колоссальное сооружение было признано слишком дорогостоящим. Грабарь. 26. -е. Дом графов Строгановых на Невском проспекте в Петербурге, 1750-54 годы. 27. Дом графов Строгановых на Зимний дворец в Петербурге, 1754-62 годы. Постройки в царствовании Екатерины II в стиле так называемого московского классицизма. 28. Эрмитаж в Петербурге. 29. Академия художеств в Петербурге, 30 Академия наук в Петербурге, 31-е Таврический дворец государственная дума в Петербурге, 32-е Дом Пашкова в Москве, ныне Румянцевский музей, 33-е Голицынская больница в Москве, 34. -е. Архангельское, подмосковное имение князя Голицына, ныне князей Юсуповых, дворец и парк из числа немногих хорошо сохранившихся больших барских имений. 35. -е. Ляличи, дворец Екатерининского фаворита графа Заводовского, Суражский уезд Черниговской губернии. Постройки архитектора Кваренге ныне в полном разрушении. 36-е. Дворец бывшего гетмана Кирилла Григорьевича Разумовского в Батурине в Большом запустении.